Юлиус Глава двадцатая Гладиатор фракийский Лад предмет девичьих воздыханий. Помпейское граффити. Солнце над головой светит так жарко, что Амара едва не падает без чувств. Ее держит на ногах только тесная толпа и Виктория, взволнованно толкающая ее локтем в ребра. Будь у нее выбор она предпочла бы провести свой первый настоящий выходной в Помпеях иначе. Она и другие волчицы проснулись затемно, потащились на противоположный конец города, стояли под открытым небом на рассветной прохладе, наблюдали за восходом солнца и изнемогали от палящей жары только для того, чтобы занять лучшие места с видом на выход гладиаторов в амфитеатр. Сегодня 1 июля. День, когда новоизбранные городские чиновники приступают к исполнению обязанностей, а главное, дают публичные игры по случаю вступления в должность. Амара ищет взглядом Фуска. Возможно, он уже где-то здесь, на арене, и беспокоится, как бы нынешнее действие не затмило игры, которые он устраивал в прошлом году. В их последнюю встречу он долго брюзжал на эту тему. Эгнаций оказал ей немало услуг, но, пожалуй, больше всего она обязана ему за связь с Думвиром. Амара и Дидона регулярно выступают как в доме Фуска, так и в доме Корнелия, но Фуск менее требовательный хозяин. Там от них редко ожидается что-то большее, чем пение, главным образом потому, что жена Фуска имеет больше власти над мужем. Амара никак не может привыкнуть к близкому знакомству с влиятельными мужчинами. В доме Корнелия Фуск рассказывает ей о бытовых подробностях своей жизни, о фонтане, который он заказал для тестя, о книгах, которые читают двое его сыновей. И, разумеется, она знает все о его предпочтениях в постели. У себя же дома он выступает в роли сдержанного нанимателя и предлагает ее гостям в качестве дополнения к фруктовой тарелке. Амара нисколько не сомневается, что, если они столкнутся на улице, Он с ней не поздоровается. В этом смысле ее жизнь совсем не изменилась. «Вот и он!» — вижит Виктория. «Это Килат! А Маре не удалось бы расслышать ни слова, если бы Виктория не кричала ей на самое ухо. Голова ее раскалывается от грома фанфар, возвещающих о приближении гладиаторов и рева трибун. Однако их долгое изнурительное ожидание наконец окупается. Толпа выносит их в первый ряд, к самому входу в амфитеатр. «Келат!» — кричит Виктория. Килат! Ее крик сливается с гулом публики, но в это самое мгновение фракийский великан, будто повинуясь ее воле, поворачивается к волчицам. В два широких шага оказывается рядом с ними, одним махом поднимает Викторию в воздух и целует ее в губы. От изумления она даже не отвечает на поцелуй. Толпа вокруг них взрывается восторженными воплями. Амару сильно задевает по голове стоящая позади девушка, пытающаяся ухватить гладиатора за кожаный пояс и дотронуться до его смазанной маслом груди. «Келат! килат! Гладиатор ставит Викторию на землю, говорит что-то ей на ухо и снова присоединяется к процессии, обеими руками махая толпе. «Он бы поцеловал меня, а не ее!» — кричит Амаря Бероника. «Если бы я стояла впереди, он бы поцеловал меня!» Ее взбудораженное лицо почти неузнаваемо от гнева и разочарования. Амара радуется, что этого не слышит Виктория. Та остолбенела стоит на том же месте, где ее поставил Келат, не обращая внимания на толчки толпы, устремившейся к арене. «Пошли!» — кричит Амара, хватая ее за руку. «Иначе не сядем!» Все пять волчиц держатся за руки и цепляются за тоги друг друга, чтобы не потеряться в бурном человеческом потоке. Им положено сидеть далеко в заднем ряду, на самой верхней ступени. Девушки встают в длинную, медленно движущуюся очередь из женщин, занимающих худшие места во всей арене. Когда они добираются до верха амфитеатра, ноги Амары подкашиваются от усталости. Задний ряд быстро заполняется, И приходится немало потолкаться, прежде чем креса замечает свободное место, где они могут кое-как расположиться все вместе. После яростной перепалки с другой женской компанией им, наконец, удается сесть. Хотя Дедона, будучи самой хрупкой из девушек, вынуждена примоститься на коленях у Амары. «Ты просто обязана сообщить нам, что тебе сказал Килат, говорит Амара Виктории, уклонявшийся от ответа на этот вопрос, Весь путь вверх по ступеням. Виктория улыбается, наслаждаясь своей тайной. «Только представьте, каково было бы обладать таким мужчиной!» «Может, он самый обыкновенный», — говорит Бероника. «Может, он никчемный любовник». «Не будь такой желчной», — смеется Кресса. «Можно подумать, ты бы ему отказала». «А вот и отказала бы», — горячо возражает Бероника. «Я никогда бы не изменила Галлию. Остальные смеются. «Даже я, возможно, отдалась бы Келаду», признается Дидона. «А это о многом говорит». «Какая у него мощная грудь!» вздыхает Виктория. «Все равно, что обниматься с Аполлоном». Амара елозит на деревянном сиденье. Как бы мало не весело Дидона, держать ее на коленях слишком жарко. Натянутый над их головами навес защищает от солнца однако в то же время превращает амфитеатр в теплицу. Здесь не только худшие, но и самые душные места. Шум голосов, эхом отдающийся от стен арены, превращает амфитеатр в улей. «Во сколько ты встречаешься с Минандром?» – спрашивает ее Дидона. «После первой звериной травли». «Должно быть, твой любовник неотразим, раз ты готова пропустить ради него гладиаторов», – говорит Виктория. «Он мне не любовник». «Прости, совсем забыла, что у тебя любовь с торговцем с кабиным товаром». Амара закатывает глаза под смех подруг. Они с Дидоной провели с Сальвием и Приском всего три ночи. Но Виктория дразнит ее так, словно она закрутила головокружительный роман. Сейчас, перед встречей с Минандром, мысли о Сальвии вызывают в ней странные чувства». Она сблизилась со вдовцом почти случайно, благодаря совместному музыцированию и его неожиданной чуткости. Но, несмотря на всю его доброту, она никогда не забывает о том, что он такой же клиент, как и все прочие. По-настоящему ее влечет только к Минандру. Иногда она даже думает, что смогла бы его полюбить, хотя их отношения состояли лишь из кратких, урывочных встреч, и переписки на стене возле воробья. Именно так он и дал ей знать о месте встречи. «Буду ждать тебя у вторых ворот, Тимаретта. Пусть фортуна улыбнется нам обоим». Она в ответ предложила время, после чего часами мучительно раздумывала, не показалась ли слишком пылкой или равнодушной. Возможно, лучше было предложить встретиться до начала игр или потом, после одного из гладиаторских боев. «Мы с Сальвием просто друзья», — говорит она. «Если вы просто друзья», — замечает Виктория, «значит, ты будешь не против, если в следующий раз он решит поменяться и выберет Дедону. Амару передергивает. «Он бы так не поступил». «А все-таки тебе неприятна эта мысль, правда?» «Я тоже считаю призка своим другом», — приходит ей на выручку Дедона. «Просто они оба совсем не такие». «Еще скажи, что из них любовники лучше, чем Галий. «Да пошла ты!» — обрушивается на Викторию Бероника. «Если тебя поцеловал какой-то гладиатор, это еще не значит, что ты можешь весь день верховодить нами, как проклятая Венера». Несколько более почтенных женщин, сидящих в ряду перед ними, неодобрительно ерзают на сиденьях, но ни одной не хватает смелости открыто высказать недовольство компании скандалящих шлюх. «Оставь!» устала, — говорит Кресса. Она вас просто подразнивает. Звучат фанфары, и гудящий улей слегка затихает, хотя и не настолько, чтобы ясно расслышать приветственные речи с заднего ряда. Снова вспомнив о Фуске, Амара представляет, как он, должно быть, наслаждался своим моментом славы в прошлом году. Возможно, сегодня он взял с собой сыновей, или они еще слишком малы. Она никогда их не встречала. Ликующие крики толпы оповещают о появлении бестиариев. Трое мужчин потрясают оружием перед зрителями, купаясь в лучах славы, прежде чем столкнуться с опасностью. Отличить бойцов друг от друга с такого расстояния невозможно. Один из них килат, растерянно спрашивает Тамара. Еще чего, станет он сражаться со зверями, возмущенно отвечает Виктория. Он боевой гладиатор. Раздаются крики страха и восторга, и на арену выпускают животных. Девушки вскакивают, чтобы получше разглядеть происходящее. «Что там за звери?» — спрашивает Кресса, вставая на цыпочки. «Ничего не вижу». «Тигры», — говорит Дидона, — «выпустили тигров». Амара видит, как голодные поджарые звери кружат вокруг мужчин, стоящих спиной к спине в центре арены. Она никогда раньше не видела тигров но узнает напряженные мускулы и медленную крадущуюся поступь, готовых к прыжку кошек, преследующих добычу. Когда первое животное кидается на гладиаторов, Бероника хватает ее за руку. Тигр движется так быстро, что кажется, будто у бестиариев нет шансов спастись, но один из них ударяет его копьем, и раненый хищник хромая отступает. Еще один тигр бросается в атаку, и сшибает другого мужчину на землю. Зрители оглушительно ревут, и действие на арене разворачивается так стремительно, что Амара не успевает разобрать, что происходит. Бероника подпрыгивает на месте, Виктория что-то кричит, и в какой-то момент Амара понимает, что кричит вместе со всеми, хотя и не знает, кого поддерживает, мужчин или зверей. Всеобщая истерия захлестывает даже Дидону, Когда один из бестиариев спасает другого, прыгнув на спину свирепого тигра, как на лошадь, девушка победно вскидывает кулак. Бестиарии и хищники постоянно меняются ролями, то обращаясь в бегство, то переходя в нападение. У Амары перехватывает дыхание от ловкости бойцов, грации тигров и кровавой жестокости травли. Она не может отвести взгляд от арены, пока не убивают последнего тигра. Их тела уволакивают с арены, оставляя на песке широкие красные полосы. Уносят также и одного из мужчин, залитого кровью из разорванного плеча. Оставшиеся двое бестиариев встают бок о бок и вскидывают руки, принимая обожание зрителей. «Вряд ли раненый выживет», — громогласно произносит Виктория, перекрикивая гвалт. «Тигр почти оторвал ему руку». Его заменят?» — спрашивает Дидона. Или в следующей травле будет только двое бойцов? Если кто-то из бестиариев выбывает рано утром, их обычно заменяют, иначе травля закончилась бы слишком быстро, говорит Кресса. Несколько женщин встают, пользуясь перерывом, чтобы сходить в латрину. Думаю, мне пора, говорит Амара. Не разбивай сердце торговцу с кабиным товаром, подшучивает над ней Виктория. Дидона сжимает ее плечо. «Удачи!» Амара спускается по внешним ступеням арены, замирая от волнения. Вдруг Минандар неверно ее понял и подумал, что она назначает встречу по окончании всех поединков со зверями. Что если он не придет? Она быстрым шагом направляется к воротам, возле которых они договорились встретиться, и уже издали видит, что он ее ждет. Наконец, они встают лицом к лицу, и все остальное становится неважным. «Не могу поверить, что ты правда пришла», — говорит он, беря ее за руку. «И мне не верится, что ты здесь». Долгое время они стоят и просто смотрят друг на друга. Но потом Минандер со смехом прерывает молчание. «Пойдем выпьем?» Они выходят на площадь где сладков продают еду, выпивку и сувениры. Амару больше не мучит ни жара, ни шум. Ее щеки болят от улыбок, и они смеются без причины, забавляясь всем, что видят. Какое-то время они бесцельно бродят по площади, но, вспомнив, зачем пришли, покупают бокал вина на двоих и хлеб и садятся в тени платанов у Палестры. Они не единственная пара рабов, воспользовавшиеся свободными часами в этот редкий праздник, хотя вопли зрителей, возвещающие о начале следующей травли, увлекают часть зевак назад к арене. Все это время Минандр не отпускал ее ладонь, и когда они садятся, он обнимает ее за талию. Положив голову ему на плечо, Амара слышит, что его сердце бьется так же быстро и взволнованно, как и ее. «Я бы понравился твоему отцу?» — спрашивает он. «Не знаю», — отвечает она, удивляясь прямоте его вопроса. Минандер смеется. «Пожалуй, это лучше, чем нет». «А я твоему?» «Думаю, дочь врача его бы больше, чем устроила». «Моим родителям пришлось бы не по душе наше поведение». «Да, полагаю, что ты права». Минандер крепко прижимает ее к себе, на случай, если она решит почтить покойных родителей, отсев подальше. Какое-то время они молчат, и Амара подозревает, что он, как и она, думает обо всем, чего они лишились. «Теперь мне нечего тебе предложить», — говорит он. «Я не унаследую лавку, и я не свободен». «Думаю, ты согласишься, что я могу предложить тебе еще меньше», — шутя отвечает Амара, но собственные слова — отдаются болью в ее сердце. Ей никогда уже не стать прежней и не вернуть свою старую жизнь. «Ну, не знаю», — с улыбкой говорит он, «на рынке за тебя дали бы раз в пять больше, чем за меня. К счастью, сегодня никто никого не покупает». «Нет», — говорит он, и быстро, словно боясь потерять решимость, наклоняется к ней для поцелуя. «Вот каково по-настоящему желать мужчину», думает Амара в его объятиях. «Вот что значит счастье!» Все в порядке? Минандер отстраняется и с тревогой вглядывается в ее лицо. «Надеюсь, я тебя не расстроил?» Амара понимает, что дрожит. «Нет, ты меня не расстроил», говорит она, успокаивающе притягивая его к себе. «Я просто чувствую...» Она прерывается, не находя слов, чтобы передать охватившее ее счастье и боль. Минандар смотрит все так же обеспокоенно, и она снова пытается объясниться. Я настолько привыкла ничего не иметь, что теперь, когда у меня внезапно что-то появилось, когда я что-то почувствовала, мне... Она умолкает на полусловие. Радостно и грустно? Да, потому что нам не принадлежит ничего, даже счастье. Тимарета, Даже рабы имеют право на счастье. Чувство — это единственное, что принадлежит нам самим. Он передает ей маленькую фляжку вина, и она делает глоток. «Знаю, этот день короток, но он наш. Он принадлежит только нам. Хочешь сказать, чтобы я не тратила его впустую?» «Нет, потому что наш разговор не пустая трата времени», произносит он, забирая у нее фляжку. «Сегодня никто не указывает нам, что делать». Ты можешь не сдерживать свои чувства. Впрочем, я надеюсь, что тебе снова захочется меня поцеловать, добавляет он, помолчав. Она смеется. Да, пожалуй. А еще я хочу, чтобы ты рассказала о своем пении, говорит он, откидывая волосы с ее плеч. Вы из Дидоны посещаете столько перов. Я уже боялся, что ты теперь слишком важная особа, чтобы со мной встретиться. Ну что ты? восклицает она. «И потом, не было бы никакого пения, если бы ты не заполучил для меня лиру. Я сделал это в собственных интересах, просто хотел послушать, как ты играешь», произносит он, прижав ее к себе. Его страстность будет в ней невольное отторжение. Амару слишком часто вожделели другие мужчины, и любые воспоминания о пережитом насилии вызывают боль. Но это минандр. Она обхватывает ладонью его щеку, чтобы напомнить себе, кто он, напомнить, что она с ним по собственной воле. «Хотелось бы мне, чтобы мы познакомились в нашей прошлой жизни. Я знаю. Сколько я не пытаюсь сохранить в душе прошлую себя, ее больше не существует. На днях я вспоминала свою мать. Что она подумала бы обо мне, встрется мы сейчас». Но она бы меня не узнала, я и сама не узнала бы себя. Слова льются из нее бурным потоком, и Амари остается лишь надеяться, что они не звучат как бессмыслица. Она сама не знает, зачем говорит все это Минандру, но ей отчаянно хочется быть понятой. Иногда я думаю, что тебе еще тяжелее, потому что моя жизнь круто изменилась, от прошлого не осталось ничего, но ты... Ты словно живешь по ту сторону зеркала. Ты о том, что я из сына гончара превратился в раба гончара? Да, это тяжело. Но я знаю, что моя жизнь не тяжелее твоей. Он берет Тамару за руку и снова прикладывает ее к своей щеке, накрыв ее пальцы своими. Впрочем, ты осталась тем же человеком. Я вижу тебя прежнюю. Мне так многого не хватает. Она вздыхает, но потом улыбается, стараясь поднять им обоим настроение. Прежде всего, еды. «Ох уж этот итальянский сыр!» — морщится Минандер. «Чем они только кормят своих коз? А ужасный рыбный соус, которым они поливают любое блюдо? Даже самой пресной фасоли можно придать остроты с помощью гнилых анчоусов. А хлеб словно замешан на песке». И в самом деле, что же они кладут в муку? озадаченно спрашивает Минандр. Я скучаю по маминому рагу. Я тоже. Он с хитринкой поглядывает на нее. Уверен, что рагу моей матери было вкуснее. Никто не готовит рагу лучше, чем женщины Изофидны. Хочешь мне это доказать? Возможно. Минандр целует ее, и на сей раз ее чувства не омрачаются. Ни единой тягостной мыслью. В Лупанарии время тянется бесконечно, но день, проведенный с Минандром, будто пролетает мгновенно, хотя прошло уже несколько часов. «Амара, вот ты где! Мы же договорились встретиться после второго боя гладиаторов. Мы бродим тут целую вечность!» Раньше она никогда не испытывала сожаления при виде Дидоны, но сейчас у нее тоскливо ноет сердце. Она поднимает взгляд на четырех собравшихся вокруг нее подруг и безотчетно сжимает ладонь Минандра. «Не может быть, что уже пора возвращаться». «И не говори», — возмущенно соглашается Виктория. «Келат еще даже не выходил». Феликс велел им всем уйти заблаговременно, чтобы не попасть в толпу и успеть обслужить многочисленных клиентов, желающих отметить праздник в Лупанарии. «Вероятно, бойки Лада, самого прославленного гладиатора, отложили до конца игр». Минандер кладет ладонь на ее плечо. «Мы скоро увидимся», — нежно говорит он. «Но это же неправда. Сам знаешь, что это не так». Он обнимает ее и крепко прижимает к себе. «Однажды мы снова проведем целый день только вдвоем. Обещаю» даже если придется ждать до самых Сатурналей. Амара, напоминает Креса, нам нельзя опаздывать. Амара не прощается с Минандром, и он тоже не произносит «прощай». Она отпускает его руку, встает и идет прочь, зная, что вскоре ее ждет привычный кошмар и задыхаясь от мучительной боли. Ей невыносимо обернуться». «Проще ничего не чувствовать, ничего не хотеть. Какой прок хотеть и любить, если у тебя нет свободы выбора?» Дедона берет ее за руку. «Я с тобой», — говорит она, сжимая пальцы Амары.